Глава одиннадцатая Раненых привезли Вера Андреевна. Начмед встретил ее прямо на крыльце. Один совсем тяжелый. Двинцева говорит, срочно оперировать надо. Пусть оперируют. Крест над Надиной могилой, увядшие цветы на холмике. У Веры не было сил ни говорить, ни тем более что-либо делать. Так ведь она, начал было начмет начмед. «Дипломированный хирург», — жестко сказала Вера, — «пусть выполняет свои обязанности». Не с ее, видно, счастьем рассчитывать на то, что удастся отдаться горю. Понял. Помешков, он спросил. «Может, все-таки доложим?» «Нет», — отрезала Вера. «Ведь две недели уже». «Занимайтесь своими делами, товарищ начмед», — оборвала она. «И что там с дезинфекционной камерой? Через пятнадцать минут пусть слесарь ко мне зайдет!» Когда Вера заглянула в кабинет сестры-хозяйки, Лушкины дети ползали по полу и отнимали друг от друга деревянную лошадку. А она кормила грудью младенца и покрикивала. «Олька, отдай Темке! Вот же девка! Своего не упустит и чужое прихватит!» «Как она?» — спросила Вера, кивая на младенца. — Ест! Тихая! лушка закончила кормить и положила ребенка на кровать. Вера подошла, смотрелась в маленькое личико. — Пашка Кондратьев, — сказала она, — копия. — Что сейчас разберешь? — пожала плечами лушка Вся с кулачок. Назвать бы ее. — Да, я забыла. — Не вам забыть. В Лушкином голосе мелькнуло сочувствие, никогда Верой в нем неслыханное. «Так как назовете?» «Не знаю. В святцах посмотри». «Смотрела уже. Елизаветой можно». В дверь постучали торопливо и сильно. Раздался голос дежурной медсестры. «Вера Андреевна, скорее! Там! Плохо!» Вера быстро пошла к выходу. «Бросим на ходу. Пусть Елизавета!» «Все равно...» Медсестра докладывала, пока шли по коридору. Капельницу поставила, думала уснет, а он хотела бутылку забрать. Чуть не убил. Он же умрет, Вера Андреевна! Вера повернула ключ в замке, запертой снаружи двери, вошла в маленькую палату, ту, в которой лежал после операции Федор, и закрыла за собой дверь. Сидя на кровати, семён дрожащими руками наливал в стакан спирт. Его было не узнать, не брит, лицо серое. «Вера!» Он, не морщась, хлебнул спирта и поднял на нее больные глаза. «Когда это кончится?» «Запой твой, когда кончится?» «Жизнь!» «Это не тебе решать. Если бы я не уехал тогда...» Она не умерла бы. В его голосе слышалось какое-то усталое безумие. «Зачем ты меня запираешь?» «А ты зачем две недели пьешь?» «Не ожидала от тебя». «Думаешь, евреи не пьют?» «Пьют евреи или не пьют?» Веру сейчас совершенно не интересовало. «Когда ты собираешься это заканчивать?» Спросила она. Он допил оставшийся в стакане спирт и сказал. дед был равин говорил тело бог тебе дал, ты обязан его беречь, хорошо бережешь хмыкнула вера дал пусть забирает поскорее, а раненых тоже пусть забирает со всевозрастающим раздражением спросила она ампутации бог будет делать или пусть от гангрены мрут не могу ничего. Он смотрел перед собой пустыми, мутными глазами. Ушла жизнь. «А я могу?» — воскликнула Вера. «Хорошо устроился. Ты... ты...» Не находя от ярости слова, она выбежала из комнаты и как фурия помчалась по коридору. Ей навстречу шла санитарка с ведром грязной воды и шваброй. Вера выхватила у нее ведро. «Вера Андреевна!» — испуганно вскрикнула та. «Вода грязная! Влетев обратно в палату, Вера подняла ведро и вылила из него воду прямо на голову Семену. «Ты что?» — вскрикнул он, вскочив. По его лицу стекали грязные ручьи, какие-то ошметки лежали на голове, на плечах. «Я что?» — заорала Вера. «Ты ждешь, пока донесут в каком-то состоянии, чтобы нас тут всех пересажали за саботаж в военное время?» Неизвестно, что привело Семёна в чувства. Верен гнев или холодная вода, но взгляд его стал более осмысленным. «Вы-то при с трудом выговорил он. «Две недели пьёшь!» — злость клокотала у неё в горле. «Кто тебя покрывает? Как думаешь?» «Все вместе под трибунал пойдём!» Семён потёр лоб, размазав по нему грязь. Положил руки себе на виски. Потер тоже, закрыл глаза. «В операционную иди! Нечего тут!» — прикрикнула Вера. «Как я пойду в таком состоянии?» — пробормотал он. «Сейчас обед принесу», — отчеканила она. «Потом пойдешь мыться. Потом спать. Завтра утром в операционную. Понял?» «Да». Его голос прозвучал хоть и тихо, но внятно. Крутнувшись на каблуке, Вера пошла к двери. «Прости!» — услышала она. «Бог простит!» — фыркнула Вера и добавила насмешливо. «За небрежность к телу!»